страшно Я хочу назад в каюту. Прошу тебя, Мильтон, подожди минуту, дорогая. Ласково сказал Мильтон. Давай вначале выясним, что происходит. Он направился к членам команды и увидел, что они заняты погрузкой фонарей и пакетов с сухарями в лодке. Простите меня, офицер, сказал он решительным тоном, с которым трудно было не посчитаться. Ситуация... В самом деле настолько серьезно, или же вы просто принимаете меры предосторожности? Второй помощник капитана собирался было отделаться общими словами с выражением уверенности в благополучном исходе, однако увидел стальной блеск в глазах и решительно выдвинутую вперед челюсть. Мильтон Барнард, миллионер! Железнодорожный король не относился к числу людей, которые позволят себя дурачить. Не относился он и к числу тех, кто может поддаться панике. Вода очень быстро прибывает, сэр. Вы имеете в виду, что судно тонет? Да, сэр. Спасательные корабли идут на помощь. Спасательные корабли на помощь «Титанику»? Недоверчиво спросил Мильтон. «Да, сэр. Пожалуйста, не говорите женщинам. Мы не хотим, чтобы они напугались. Вы скоро окажетесь на борту другого судна, а теперь прошу меня извинить, сэр». Офицер возобновил свою работу. Мильтон устремил взор на спокойную гладкую поверхность океана. Высоко в небе ярко блистали звезды. Похоже, до Нью-Йорка было еще далеко. — Черт побери! — ругнулся он про себя. Даже слепой мог заметить айсберг в такую ночь, как эта. Зная, что Изабель наблюдает за ним, Мильтон изобразил на лице уверенную улыбку и подошел к жене. — Все в порядке, дорогая. Но нам придется на какое-то время сесть в лодке. — В темноте? — Ахнула Изабель. Мильтон поцеловал ее в волосы. «Обещаю тебе, когда мы приплывем в Нью-Йорк, ты никогда больше не поднимешься на один корабль». Поверх ее головы глаза Мильтона встретились за глазами герцога. Суровое выражение в его взгляде никак не соответствовало ласковым словам, которые он произносил с безмятежным видом. Герцог приподнял брови. Стало быть, все действительно очень серьезно. Герцог вздохнул. Он, как и Изабель, предпочел бы теплую постель опасному путешествию в спасательной шлюпке по бескрайнему темному Атлантическому океану. Кристина перехватила его взгляд и сделала собственные выводы. Она тут же подумала о Джоше. Он должно быть так же озадачен, как и большинство пассажиров. Однако каким образом найти его, если с судном беда, Он должен быть на своем посту вместе с остальными кочегарами. Герцог огнил Кристину за плечи и крепко жжал их, когда четыре огромные трубы Титаника с ревом выпустили пар, отчего Изабель испуганно вскрикнула. — Нет причин для страха, любимая, — ласково сказал Мильтон. — То же самое делает поезд, когда стоит в бездействии. В этом нет ничего плохого. «Мы потеряли гребной винт», — авторитетным тоном заявил представительного вида джентльмен. «Судну придется возвращаться для ремонта на наверф в Саутгемтон». Палуба все больше заполнялась людьми. «Стюарды уговорили тех, кто хотел отсидеться в теплом фойе». Кристина узнала миссис Астор, которая выглядела, как и всегда, безукоризненно, а также еще одну, хорошо известную леди. Боже мой! — Я так замерзла, — сказала Изабель, не имея сил сдержать дрожь. Лицо ее посинело от холода. Мильтон со всевозрастающей тревогой смотрел на жену. — Я схожу еще за одной шубой и за муфтой, — предложил он. — Ах, нет! Изабель приникла к нему. — Не оставляй меня, Я боюсь! не придется оставить тебя на некоторое время, чтобы принести шубу. Изабель стала плакать и тем привлекла к себе снисходительные взгляды стоящего рядом джентльмена. — Я схожу за шубой, — сказала Кристина и двинулась вперед. Герцог оторвал взгляд от шлюп-балки и удержал ее за руку. — Думаю что тебе лучше остаться здесь. Я не хочу, чтобы ты потерялась в такой момент. Ты слишком большая драгоценность. Кристина лукаво улыбнулась. Ты забываешь, что я такой же моряк, как и все члены команды, герцог. Я не потеряюсь. Он не успел возразить, и Кристина ускользнула от него. Через толпу пассажиров она добралась до лестницы. Мильтон усмехнулся. Что Кристина имела в виду, говоря, что она такой же моряк, как все члены команды? «Она родом из семьи моряков», — беззаботным тоном сказал герцог. «Море у нее в крови!» Кристина забыла, что стёрды заперли двери кают. Она в отчаянии крутила ручку, но все было без толку Поблизости никого не было. Последние пассажиры первого класса уже поднялись наверх. Пнув несколько раз в дверь ногой, Кристина бросилась снова на палубу. Она услышала отчаянный крик и увидела, что навстречу ей бежит охваченный ужасом юноша. — Они заперли все проходы. — Позовите кого-нибудь, чтобы открыли их. Ради бога, открыли. Внизу сотни людей. Там хлещет вода. Кристина в ужасе уставилась на юношу. «Что вы имеете в виду? Какие проходы заперли?» Он пронесся мимо, продолжая кричать. «Третий класс! Они не дают им пройти!» Кристина увидела, как юноша схватил за шиворот появившегося матроса. «Ради всего святого, человек!» — крикнул юноша. «Открой проходы и выпусти пассажиров третьего класса! Там женщины и дети! Им вода уже по пояс!» а В этот момент послышался шипящий звук, и в небо взлетела ракета, взорвавшаяся вверху ливнем огней. Сигнал бедствия. — Слава богу, ты вернулась, — встревоженно сказал герцог. — Больше не уходи. Уже спустили несколько шлюпок на палубу и усаживают пассажиров. Эта лодка будет готова через несколько минут, и я хочу, чтобы ты села в нее вместе с Изабель. Переведя дыхание, Кристина покачала головой. — Я хочу спуститься в третий класс. Там перекрыты проходы, и даже если их откроют, никто не покажет людям путь к спасению. — Там много стюардов, — сказал герцог, успев схватить ее за руку. — В первом классе, да. Сердито сверкнула Кристина глазами, но не в третьем. Там внизу целых пять палуб. Как они найдут сюда путь? А вода все прибывает. — Тем больше причин для того, чтобы ты села в шлюпку. Никогда раньше они не были столь близки к тому, чтобы поссориться. Кристина устремила на герцога твердый взгляд и отчеканила. На судне 16 спасательных шлюпок. Я знаю это, потому что сама сосчитала их в первый же день рейса. Пассажиров же на борту более двух тысяч душ и еще команда. В таком случае ты определенно сядешь в эту шлюпку. Нет ничего. Решительно покачала головой Кристина. «Я знаю план лайнера и могу оказать помощь, как и любой член команды. Я иду вниз и помогу этим несчастным выбраться наверх раньше, чем уйдет последняя шлюпка». Повернувшись, она стала пробиваться через толпу, сгрудившуюся на палубе. «Кристина! Кристина!» — закричал герцог, однако его голос потонул в гомоне толпы. Он догнал Кристину только в вестибюле третьего класса палубы С. Герцог схватил ее за руку и оттащил в сторону, освободив тем самым дорогу, несущейся толпе обезумевших молодых парней. Их брюки ниже колен были мокрыми. «Что ты делаешь?» — крикнула она, ловя ртом воздух. «Иду с тобой!» — герцог Снова схватил ее за руку, и они продолжили отчаянный бег, теперь уже вместе. Кристина тянула его за собой в сторону лестницы, ведущей к палубе Е. Палуба Е была заполнена толпой толкающихся, истерично кричащих и визжащих женщин с детьми разных возрастов, пытающихся куда-то пробиться». Мужчины несли на плечах свои пожитки, коробки, чемоданы, баулы. Они толкали друг друга, чертыхаясь и недоумевая, что происходит. — Ты права, — мрачно сказал герцог. — Но как мы сможем навести порядок в таком бедламе? Кристина выпрямилась во весь рост на лестнице и что есть силы крикнула. — Не обращайте внимания на барьеры. Сломайте их, если они мешают. Поднимайтесь на верхнюю палубу. Корабль тонет. Побелевшие от ужаса люди молча смотрели на нее. — Они не понимают тебя, — сказал герцог. Он схватил плачущего ребенка и посадил себе на плечи, давая возможность матери управиться со вторым младенцем. Кристина поняла. «Дело даже не в том, что многие не знают английского, а в том, что их пугают ее меха и аристократический вид герцога». Сверкнув глазами, Кристина выставила вперед одну ногу, подбоченилась и крикнула с акцентом «кокни». «А ну давай, девчонки, вперед!» «Поторопитесь, черт господи, пока не будет слишком поздно! Идите за мной, а перегородки разбейте к чертовой матери!» Знакомый акценты и лексика внушили доверие людям, и они двинулись за Кристиной, словно дети за дудочником в пестром костюме. Женщины с плачущими младенцами, детишки постарше — То и дело слышали скрики, когда из-за закрытых дверей начинала хлестать по ногам вода черная от нефти, выливавшаяся из бойлерной. — Для вас шлюпок на этой палубе нет! — угрожающим тоном сказал дюжий маяк, находившийся за перегородкой. — Немедленно откройте перегородку! — ледяным тоном проговорил герцог. — Простите, сэр, но это территория второго класса. Корабль тонет! «Илибо ты откроешь перегородку, либо я разобью и ее, и твою физиономию». Лицо герцога побелело от гнева, и Кристина увидела, как у него на скуле конвульсивно задергался мускул. «У меня есть приказ!» Герцог снял с плеча плачущего ребенка, передал его Кристине и голым кулаком разбил замок. Охраняющий перегородку моряк в ужасе бежал. «Вперед!» — Времени остается совсем немного! — крикнул герцог Кристине, которая встревоженно смотрела на его окровавленную руку. — Какой путь самый короткий? — послышались удары столов и стульев о стены. Поскольку корабль наклонился еще сильнее, вода поднялась еще выше. Кристина побежала по коридору мимо библиотеки второго класса, мимо приемной судового врача и, наконец, по большой лестнице, ведущей на шлюпочную палубу. Когда они поднялись на палубу, герцог увидел, что с ними прибежали по меньшей мере человек пятьдесят. Пятьдесят человек, которые, если бы не Кристина, толкались бы, не зная, что делать в смертельной ловушке палубы е. На шлюпочной палубе негде было яблоку упасть, и если бы не широкие плечи герцога и не его властный голос, никто из пришедших женщин не смог бы пробраться к нескольким еще не спущенным на воду шлюпкам. — Здесь женщины и дети! — зычным голосом крикнул герцог, перекрывая голоса мужчин, которые требовали, чтобы им позволили сесть в шлюпки вместе с женами. — Дайте им пройти! — Второй помощник капитана выстрелил в воздух, когда группа обезумевших мужчин и женщин попыталась завладеть шлюпкой. «Всякий, кто попытается сесть в шлюпку без моего разрешения, будет расстрелян!» «Это понятно! А теперь, ради бога, дайте пройти детям!» «Правильно, сюда!» — подбодрил помощник капитана женщин, которые пытались пробиться через толпу. «Передавайте младенцев поверх голов мужчины!» Со вздохом облегчения Кристина увидела, как ее подопечная с ребенком и владенец, которого нес герцог, воссоединились и забрались в шлюпку. Напрасно Кристина высматривала в море корабли, идущие им на помощь. Как раньше, Атлантический океан был черным и пустым. Затрещали шлюпбалки, завизжали шкивы, и еще одна шлюпка оказалась на палубе. «Сейчас ты сядешь в неё — сказал герцог, перевлекая Кристину к себе. — Нет, мы должны вернуться назад. Внизу остались еще сотни людей. Я знаю, и я пойду за ними. А ты садись в эту шлюпку, потому что она последняя. Спасательная шлюпка угрожающе накренилась на краю судна. Помощник капитана навел дуло пистолета на ревущую толпу мужчин, окружавших его... Кристина тщетно пыталась оказать сопротивление. Руки герцога крепко держали ее. — На сей раз тебе придется сделать то, чего ты никогда не делала раньше, моя любовь. Ты сделаешь то, что тебе приказано. Он крепко прижался ртом к ее рту и опустил ее поверх поручней палубы в шлюпку, которая уже спускалась к воде. Кристина почувствовала, что не может дышать. Лицо герцога сливалось с темнотой. В последний момент она увидела, что он поднес руку к своему рту и послал воздушный поцелуй. Он улыбался.